Глава десятая. Анна позвонила ближе к вечеру. Я возвращался из конторы, закрывал перед отпуском кое-какие бесконечные прорехи в делах. Ох, как хотелось думать о добром, о светлом, об отпуске, о встрече с Ладой, наконец. Не тут-то было. Анна кричала в трубку истерично, плакала. Казалось, она во всем винила меня. Толика увезли полицейские. Забрали прямо из дома. Говорят, для выяснения, какая-то машина... «Как будто он угнал. Что делать? Они его посадят?» «Успокойся, я все узнаю и позвоню». «Я все узнаю и позвоню», — я повторил эту фразу трижды. Тут явно чувствовалась рука Шарова. Я набрал его номер, но он в телефон прошептал мне, «Я на совещании, не волнуйся, позвоню». Хм, «Ждать». «Человек в экстремальной ситуации должен действовать, а мне предложили ждать». Я предложил ждать Анне. Где-то в полиции ждет Толик. Чего? Я поехал домой, чтобы действительно успокоиться, приготовиться к разговору с Шаровым, приготовиться к самому худшему. А разве возможно приготовиться к самому худшему? Солнце садилось, стало прохладней, в приоткрытое окно уже врывался холодный поток. Но в этом потоке весеннего воздуха было что-то живое, новое. Сын у ментов... Замечен в угоне машины и, упаси бог, в распространении наркоты. С любовницей разлад и скандал. Дочка в Москве собирается выскочить замуж за какого-то старика моих лет. Да еще сосед-коррупционер застрелился, чтобы не сидеть в тюрьме. Веселенькое время. У дома у соседской калитки я увидел грузовую машину с мебельным фургоном. Грузчики выносили из дома вещи, упаковывали в фургон. «Что за чертовщина? Неужели грабеж?» Но вскоре я заметил вдову Соловьева. «Вещи забираю, сваливаю», — с некоторым вызовом сказала Ирина. «Что так?» Этот скотина дом записал на дочь от первого брака, у нее трое отпрысков. Уже приезжала, осматривала. Тут у Ирины что-то поперхнулось в горле, видно слеза перебила голос. «Это все мое, нажитое, свое забираю, свое». Она даже постучала себе кулачком в грудь. Я пожал плечами. Пошел к себе домой. Ничего против не имею, в ваши имущественные дела спокойным не полезу. Причудливая жизнь. А Соловьев-то оказался не промах, чуял цену любви молодой супружницы. Поэтому все имущество на дочку от первого брака и записал. Я ходил из угла в угол, ждал известия от Шарова. В голову лезла разная чепуха, почему-то вспомнился эпизод. Это был жуткий эпизод в начале 90-х Разное пойло продавали везде, где возможно. Все киоски были забиты бутылками. На многих висели объявления «Куплю ваучер». У меня тогда был провал, ни шиша в кармане. От отчаяния и злобы я взял свой ваучер и пошел к ближайшему киоску. «Зачем мне этот ваучер?» Те, кто дорвался до власти, не вызывали никакого доверия, про уважение и заикаться не стоило. Все равно обманут. «Сколько за ваучер?» — спросил я бабу в окошке за завешоченной витриной. Она ответила. «Чего так мало?» — возмутился я. «На пару бутылок дешевой водки только». «Скоро эти фантики вообще отменят», — фыркнула продавщица. «Не хочешь, отходи. Очередь ждет». «Ладно, давай». Я, в общем-то, без сожаления, а скорее с брезгливостью, сунул ваучер в окошко. Баба-продавщица зорко разглядела ваучер, потом дала мне пачечку мятых грязненьких купюр. «Мелкими гадина дала», — подумал я. Я не отошел далеко от зарешоченного киоска, стал считать деньги. Зачем считал, сам не знаю. А спорить бабу в окошке, если она даже меня обсчитала, было бы невозможно. Сзади я услышал разговор двух парней, наглых, веселых, подвыпивших, оба в коженках, в спортивных штанах, в кроссовках. Говорят, с блатным привкусом. Но явно не блатные, фраерочки. Покупали они виски и амаретто, Говорили о каких-то телках, которым сейчас ломанутся. Я невольно стал наблюдать за ними. И тут сбоку к ним подчалил мужик. Бомж, не бомж, вернее всего, доходяга-алкоголик в грязной тельняшке. Стал конючить, ребята, выручите немного не хватает. — Зачем тебе ботинки новые купить? — подкалывали парни. — Нет, на бутылку красного. Один из парней вдруг сказал. — У меня сегодня день рождения, я куплю тебе бутылку красного, только при условии, ты ее сразу без остановок выпьешь из горла. Сможешь? — Запросто. Я моряк. — Все пропьем, а флот не опозорил, — раздухарился мужик. — Если не сможешь... «Отдаешь мне свою тельняшку?» — позубоскалил парень. «Все по рукам. Да че тут? Не первый раз. Пил доходяга прямо у киоска. Бутылку вина. Я навсегда запомнил название той гадости — золотые купола. Начал он лихо. Опрокинул бутылку, задрав голову. Перед этим улыбнулся, осклабился. «Ну, с днем рожденца! Давай, поехали!» И он осилил. Выпил, отстоял честь флота, дотерпел. Да но молоток, мужик, спас тельняшку. Всю бутылку одолел, посмеивались парни. Мужик тоже улыбался, но уже не так, как перед питьем. Он улыбался как-то дико, словно не понимал, где он, что с ним. И, наверное, не слышал, что ему говорили молодые зубаскалы Парни еще подшучивали, нахваливали героя моряка, а мужик бледнел. В какой-то момент он разом будто подрублен и упал. Ни один из парней не дал ему руку, не помог, они резко свалили. Я подошел к мужику, наклонился и тут же понял, что он уже мертв. Что это было? Глупость? Жадность? Подлость парней? Кто виноват? И за что погиб этот мужик? Ведь еще не старый, годов под пятьдесят. Поняв, что он мертв, скорее всего, в раз отключилась печень, Получив такой удар пойла неизвестного происхождения, я тоже поспешил уйти от киоска, чтобы не числиться свидетелем. Нет, видно, не зря я вспомнил этот эпизод. Жизнь чудная и жестока. Что-то в неизбежный момент в ней сшибает, сносит с катушек, и все катится под откос. Я снова напомнил себе с горькой усмешкой «Мой сын в КПЗ с любовницей Раздрай». Дочь выходит, черт знает, за кого замуж. Сосед застрелился, его вдова вывозит мебель. В этом есть какая-то очевидная хрупкость и неустойчивость жизни. Раз — и что-то оборвалось навсегда. Я не выдержал, снова позвонил Шарову. Не можете его совещание продолжаться два часа, да и рабочий день кончился. — А я тебе собирался звонить, — радостно откликнулся Шаров. — Вот мент. Ведь знал, что жду его звонка, а он не звонил почему-то. Чего-то выжидал, испытывал, зачем-то оттягивал. На каком основании начал было я, но Шаров перебил меня. Спокойно выслушай, а потом будешь задавать вопросы. Шаров прервался, скорее всего, закурил сигарету. Твоему сыну нужна сильная встряска, болевой психологический шок, что-то вроде удара током, ожога утюгом или строгий отцовский ремень. Его задержали, я подчеркиваю, задержали по подозрению в угоне автомобиля. Ну, той развалюхи Жигуленка. Все его дружки не знают, за что его задержали, поэтому прижмут хвосты, постараются отгородиться от него. Ведь за таблеточки светит Ого-го, так что ты, Валентин, не суетись. Твой парень должен побыть в изоляции. Пусть немного посидит в подвале, это очень полезно. Главное в этой истории – оградить его от дружков. Понимаешь? Раз и навсегда. Раз и навсегда. Это же не герыч. Это герыч для индивидуалов, а таблеточки – это компания. Нет компании – нет интереса к этому дерьму. Мать только предупреди ему, сынок сильно обкакался, надо хорошенько помыть ему задницу. по наркоту больше ни слова. И вообще тебе, сыну надо нагрузить чем-то другим. Возьми его к себе в бизнес» поменяй институт ему или или жени, это выход, кстати. Ему только 20 лет, это и хорошо. Ранний брак для мужчины — это спасение. Появляется ответственность, включаются мозги. А то за юбку мамки держится до 40 лет, а потом... По-моему, невеста у него нет, с сомнением усмехнулся я. Подбери, цинично и расчетливо сказал Шаров. У нас в городе, по статистике, на одного мужика приходится по две бабы. А ночку Толик пусть проведет на нарах, это отрезвляет. Попроще надо и пожестче. Пусть он почувствует прелесть пожить хотя бы ночь в шкуре преступника. Я не нашелся, как и чем оспорить суждения Шарова. Он был опытнее и умнее меня в этих вопросах. Только что-то шелохнулось в сердце, и я напомнил себе об уколе, которым спасал... Точнее, калечил своего сына, чтобы укрыть от армии. Грех несмываемый, дурной. Но ведь никто не мог дать гарантию, что в армии с ним не случится чего-то такого. Тогда и укол Льва Дмитриевича покажется благом. В прихожей брякнул колокольчик. Кто-то пришел. Я подозревал, кто это может быть. Интуиция вовсе не мелочь. Какая-то совершенно зыбкая... Неописуемое и неосязаемая, и в то же время существующая в мозгу догадка, предчувствие, махонький сигнальчик, который дает основание на особые взаимоотношения с человеком, от которого пришло легкое дуновение эмоций, или, напротив, ты сам стал источником этого сквознячка. Я не ошибся. Пришла Ирина, соседская вдова, и, конечно, тоже с бутылкой, И тоже с дорогим виски, как еще совсем недавно приходил сам Соловьев. Ирина была уже немного пьяна, бутылка была неполной. Зашла вот, Валентин, не прогонишь? Она села на тот же стул в кухне, что и ее покойный супруг. Она и курила, и пила, так же, как Соловьев. Все же три года, которые они прожили вместе, наложили отпечаток. Она говорила, но я слушал в полуха, это был какой-то оправдательный треп, как она настрадалась, зная, что в любую ночь, в любой час могут нагрянуть менты и забрать мужа из теплой постельки шелковых простынок, она так и выразилась, на железную койку. Я смотрел на нее исключительно сейчас как на женщину, как самец на самку, которая свободна, полупьяна и, в общем-то, вряд ли откажет, если захотеть с ней оказаться на одной постельке. Смазливая, с мелкими чертами лица, небольшими, но пухлыми губками, всегда ярко накрашенными, глаза выразительные, серые, большие, голос соблазнительный, тихий и вкрадчивый. По фигуре ни толста, ни тонка, самое то для любовных утех. Сидела она, нога на ногу, не в брюках, в юбке, в чулках. И на ее колени я часто косил взгляд. Не знаю, Валя, какого-то рода племени, а я не скрываю, что вышла из грязи. Барак, отец-работяга, пил. Конечно, мать и меня из дому гонял. Мне такой судьбы не хотелось. Вот я и оказалась замужем за стариком Соловьевым. Он меня особо не доставал, так что жила и жила на свой лад. Но я всегда знала, что как по канату иду. Подует посильнее, и на хрен вниз. Она передохнула, выпила. Я тоже пригубил из рюмки вместе с ней. Ну вот, всю мою судьбу ты и знаешь, да и знать-то нечего. А все денежки и недвижимость этот жлоб на дочку записал. Он только дочку и любил. Я ему была нужна так, для картинки, для солидности. Молодая, симпатичная. Тут Ирина посмотрела на меня, и, кокетливаясь с некоторым вызовом, «А тебе я нравлюсь, Валя?» «Нравишься?» — усмехнулся. Душой, в общем-то, я не покривил. Она была привлекательна, молода, чувствовалось, что в ней есть огонь, неутоленный темперамент. «Может, Вальчика, поваляемся немного?» — спросила, предложила она, положив свою пухленькую аккуратную ручку с перламутровыми длинными ногтями мне на колено. Я ненадолго замер, напомнил себе, что она все еще пока соседка, хотя она уже вдова, но всего лишь второй день. — В другой раз, Ирочка, — сказал я мягко и снял со своего колена ее руку. Она встала, не скрывая обиды, колюче сказала, — Второго раза не будет, прощай, сосед. — Будь здорова. Это я заберу. Она взяла бутылку виски, там оставалось еще граммов сто, и пошла. Попутного ветра подумал я, хотя, как мужчина, я уже ругал себя, «Казнил даже. Что ж ты, лапать отказать такой фифи такой сдобной булочке? А мораль? Да какая тут мораль? Ее тут нет, она тут не нужна, ее тут и быть не должно. Ладно, все, стоп, хватит об этом».